вывезло, попал я в тропики. И хватили мы лихо с акулами во время рейса на Тумцелове. Первую акулу я увидел в Гвинейском заливе. Мы только что пришли туда. Был полдень, вахтенный штурман уже созвал команду в салон на обед, а я замешкался. Стоял на полубаке и, свесившись через леера, глядел в прозрачную синюю воду. Коля, погляди влево! Услышал я тут голос вахтенного штурмана. С биноклем в руках он стоял на крыле мостика. «Акула! Где?» Ах, вижу!» Наискосок, пересекая курс траулера, резал в воду черный треугольный плавник. Громадная рыбина прошла метрах в трех от форштевня траулера, и я увидел длинное и толстое, светло-синее сверху и белое с боков, острорылое тело. Это была голубая акула и хотя потом я видел много всяких акул это первая встреча с хищницей океана осталась в памяти на всю жизнь с вечера траулер лег в дрейф Ночь. все кругом будто тушью залито россыпь звезд над головой и на воде и странное ощущение где вода сливается с небом не видно и это Легкое покачивание. Как будто мы не на траулере, а на космическом корабле. Летим среди невероятного скопища звезд. Мы уже вне солнечной системы, потому что не видно ни Земли, ни Луны. Голубая тень скользнула внизу. Всплеск, тонкий свист. Дельфин подплыл полюбоваться на траулер. Тухнет свет в одном, в другом иллюминаторе. Завтра подъем еще до восхода солнца, и мне пора. Не высплюсь, но как уйти? Будет ли еще когда в жизни такая ночь? Тяжкие шаги, черная угловатая фигура движется по бодеку. Таким, наверное, черным угловатым и тяжким был командор, идущий к Дон Жуану. Но это не командор, боцман. Меня, наверное, ищет. Грохочет своими сапожищами, тишину разрушает. Колька, банан зеленый, весь пароход обшарил, Думал, ухнулся в океан, Голос боссом нахрипловатый, Какой-то шершавый. А ну, марш в каюту! Садись рядом, банан перезрелый, Говорю так, потому что я уже давным-давно не зеленый. Погляди, какая ночь! И то верно понизив голос, отвечает боцман. «Бегаешь, бегаешь, а на такую красу и взглянуть некогда. а подвинься!» Помолчав немного, окинув взглядом весь этот прекрасный ночной мир, боцман озабоченно говорит. «Итак, ты на крючках. Самое опасное место на ярусе. Если не успел рыбу наткнуть на крюк, не удерживай поводок, отпускай». А то крючок вонзится в руку и сам улетишь за борт вместо наживки. Однако иди все же спать. Иду, иду. Вовка Нагаев, мой напарник по каюте, уже спит. Лезу в свою верхнюю койку и зажигаю над головой лампочку. Надо хоть немного почитать астрономию, да решить одну-две задачки на определение места судна в океане по звездам. Вот они колышутся возле самых ступней в дырке открытого иллюминатора. Так, на чем я вчера остановился? Неужели когда-нибудь наступит момент, что я изучу морские науки, сдам зачеты и экзамены?